Глава ч е т в е р т Не помню, кто из нас что сказал, когда смолк голос с а р т е с е н а Его рассказ все же некоторым образом пролил свет на происходящее, что принесло нам определенное облегчение. По крайней мере, мы узнали, что заставило Альт отклониться от курса. И если наука одной цивилизации смогла заставить звезду свернуть с пути, то другая цивилизация вполне способна вернуть ее на прежнюю траекторию. Когда я высказал эту мысль ц а р т а Сену, лицо того прояснилось. Ты совершенно прав, Янтор, воскликнул он. Есть шанс, но дело обстоит так, как и предсказывал Мардак. Сейчас все зависит только от нас. Если мы сможем выбраться отсюда и добраться до восьми миров, то потом сможем вернуться сюда с подкреплением, победить Шароидов и перенастроить их приборы так, чтобы они увели с в о е г а с н у щ е е с в е т и л о в другую сторону. Но почему нам нужно обязательно бежать? – возразил Халкур. Почему бы нам не пробиться к той платформе и самим не перенастроить проектор? Сарта Сен покачал головой. Это невозможно, объявил он инженеру. Если мы избежим отсюда, то только ночью. Днем повсюду бродят шароиды, ночью же мы ничего не сможем сделать, так как не будем видеть Альт в небе. д а и ж д а т ь пока он зайдет, не можем, потому что как только обнаружится наше отсутствие, на нас нападут. Наш единственный шанс – ночью выбраться из темницы, добраться до платформы и захватить наш корабль. Если мы сможем быстро долететь до нашей звездной системы и получить помощь, то, без сомнения, сокрушим шароидов. Когда мы попробуем все это осуществить? – спросил я, и огонь радости вспыхнул в моем сердце, когда я услышал ответ с а р т а Сена. Сегодня вечером. Чем быстрее мы отправимся в дорогу, тем лучше. Выждем пару часов после того, как стемнеет, и попытаемся. Он продолжал говорить в деталях, объясняя свой план. В ответ на его слова глаза Хала Кура разгорались все сильнее. Он, как и я, жаждал действия. План был достаточно прост, но имелось немало шансов, что мы потерпим неудачу. Тем не менее, это была единственная возможность вырваться из плена. Куда идти после? Мы не обсуждали. Бессмысленно строить планы, когда между темницей и кораблем могло оказаться множество препятствий. о которых мы пока даже не подозревали. Теперь оставалось только ждать, и часы ожидания показались мне самыми долгими в жизни. Косые лучи звезды двигались поперек комнаты с бесконечной медлительностью. Мы терпеливо ждали наступления ночи. Наконец солнечные лучи погасли. т е м н о т а сгустилась, и среди зданий и улиц этого сверхестественного ъ города начали вспыхивать точечки красного света. Мы ждали. Пока не прекратилось движение и не стихла речь охранников за дверью, наконец Сартасент поднялся и сделал знак приготовиться, а потом опустился на пол посреди комнаты. У дальней стены замерли в ожидании Халкур и Нарлон. Со стороны могло показаться, что они спят. К тому же эти двое предусмотрительно разложили одежду таким образом, что в первый момент могло показаться, что у дальней стены спят не два, а три человека. После всех этих приготовлений я подошел и встал у самой двери. Мое сердце учащенно забилось. Все были готовы. Вдруг Сартосен, лежа на полу, начал громко стонать. Мгновение за дверью царила мертвая тишина, а затем послышался легкий шум. Видимо, охранники подошли к двери, пытаясь понять, что происходит. Сартосен снова испустил ужасный стон, послышался грохот открываемых задвижек. Я прижался к стене возле двери, приготовившись. Несмотря на темноту, я отлично видел охранника. Держась наготове, он заглянул в нашу темницу, какое-то время смотрел на три фигуры, лежащие у дальней стены, а потом шагнул вперед, наклонился на д ц е р т о с е н о м словно хотел понять, что с ним. И тогда я бросился на него. Из всех поединков, в которых мне доводилось участвовать в жизни, этот оказался самым ужасным. Я прыгнул на противника, стараясь вырвать у него из рук смертоносный диск огня, прежде чем тот сумеет им воспользоваться. К счастью, я оказался намного сильнее. Однако тонкие и короткие верхние конечности Шарои дожимали меня с чудовищной силой. Вторая пара рук, расположенных чуть ниже, схватив меня, потянула к полу. Несколько мгновений шла эта безумная борьба, а затем случилось то, воспоминания о чем и сейчас заставляют меня содрогаться. Когда я попытался разорвать захват противника и надавил посильнее на его округлое тело, оно лопнуло подобно воздушному шарику, окатив меня с головы до ног желеобразным веществом, растекшимся по полу нашей камеры зловонной лужей. Несмотря на то, что внешне эти создания походили на существа из плоти, внутри они оказались желеобразными. Испытывая страшное отвращение, я поднялся на ноги диким взглядом, уставившись на товарищей, которые бросились было мне на помощь. Нам повезло. Часовой не успел крикнуть и поднять тревогу, за стенами темницы по-прежнему царила полная тишина. Сартосен был уже в дверях, и через несколько секунд мы выбрались из темницы и двинулись вниз по длинному залу. Когда мы выходили из темницы, я о б о что-то споткнулся. Это оказался небольшой огненный диск, который уронил охранник. Я подобрал оружие и крепко вжав его в руке, последовал за остальными. Длинный зал, едва освещенный несколькими светильниками на стенах, оказался совершенно пустым. Впереди сиял квадрат более яркого света. Придется пройти через комнату, где располагается охрана. Украдкой мы подобрались к дверному проему и, у с е в ш и с ь по разные его стороны, Осторожно заглянули в ярко освещенные помещения. Там было всего четыре охранника шара, и то, судя по всему, трое из них спали, лежат закрытыми глазами на низком длинном помосте, протянувшемся вдоль стены. б о д р с т в у ю щ и й беспокойно п е р е м е щ а л с я по комнате, держа огненный диск наготове. Нужно было пересечь эту комнату, чтобы добраться до помещения с большим столбом. Однако п о п а д и т ь мы на глаза этому существу... Нас ожидала бы мгновенная смерть. Какое-то время мы сидели, прикидывая, имеются ли шансы, если мы р а з о м н а валимся на охранников. Но в этот момент события вышли из-под контроля. Шароид пересек помещение, остановился в нескольких шагах от дверного проема, за которым мы прятались, и тут тишину разорвал звук подобный взрыву. Халкур чихнул. Охранник завопил тоненьким голоском, остальные стражи вскочили на ноги, силы были равны, четверо против четверых, и прежде чем шароиды пришли в себя и смогли пустить вход свои смертоносные диски, мы набросились на них. В следующий миг все смешалось, люди и шароиды сошлись в н е б о л ь ш о й комнате в смертельной битве. Хриплые крики людей перемежались тонкими голосами их противников. Схватившись с одним из охранников, я краем глаза видел, как Халкур, подняв своего шароида высоко в воздух, со всего маху... Обрушил его на пол. Тело того разлетелось в разные стороны, словно разбитое яйцо. Тут мой противник, оказавшийся намного сильнее охранника убитого в камере, повалил меня на бок. Я увидел, что три оставшихся в живых шароида отступают в сторону дверного проема, через который мы вошли. Затем они разом остановились и потянулись за огненными дисками. Только в этот момент я осознал, что держу в руке точно такое же смертоносное оружие: диск, тонкий и твердый, с кнопкой сбоку. и н с т и н к т и в н о совершенно не задумываясь о том, что должно произойти, я навел диск на трех охранников и нажал кнопку. Небольшой шар розового огня выпрыгнул из моей руки и, пролетев разделяющее нас расстояние, ударил в наших противников, в з р е в е л о и тут же погасло пламя, а вместе с ним исчезли и шароиды. На несколько мгновений мы застыли, пораженные произведенным эффектом, но тут раздались крики. И звук приближающихся шагов, наше бегство обнаружили. И теперь наш единственный шанс на спасение зависел от того, как быстро мы доберемся до большого столба и клетки лифта. Поэтому, повернувшись, мы со всех ног ринулись по коридорам, стараясь не разговаривать, чтобы сберечь дыхание. Крики позади становились все громче, преследователи нагоняли. Где-то неподалеку ударили в гонг. Не сбавляя скорости, мы выскочили в зал, большую часть которого скрывали глубокие тени. Их пытались разогнать несколько слабых светильников, но даже среди этих теней можно было рассмотреть большую наклонную колонну в дальнем конце. Сказала. Мы со всех ног бросились к ней. Дверца в столбе оказалась открыта, и через несколько мгновений мы были в кабине подъемника. Топоты и крики преследователей становились все громче и громче. Я отчаянно возился с кнопками на пульте в дальнем конце клетки подъемника, пытаясь воспроизвести движения шароидов, но ничего не получалось. Когда преследователи уже показались в противоположном конце зала, один из переключателей все же поддался и подъемнику стремился к платформе, расположенной намного выше. Несколько мгновений мы с грохотом неслись вверх, а затем подъемник замедлил движение. Я резко дернул за тормозной рычаг, и он остановился. Мы оказались в абсолютной темноте, и я шепнул товарищам: на платформе, без сомнения, будет охрана. Мы должны быстро разделаться с ними и добраться до корабля. Это наш единственный шанс. В других столбах тоже есть подъемные клети. Уверен, погоня идет за нами по п я т а м С этими словами я коснулся рычага и резким движением дернул его. Кабина с металлическим скрежетом снова пошла вверх. Не было никаких тревожных звуков, но мы замерли в напряженном ожидании, когда клетка подъемника достигла цели. Мы стояли у края платформы, освещенной всплесками розоватого света сигнальных ракет. Далеко внизу, в темноте, лежал город Шарроидов, в котором лишь кое где горели мерцающие темно-красные огни. Над головой раскинулись небеса со звездами, сверкающими, словно драгоценные камни. Средин них было и солнце восьми миров. Немного полюбовавшись прекрасной картиной, Я обратил все внимание на платформу, заполненную загадочными темными механизмами, контуры которых смутно виднелись вокруг. Чуть дальше я заметил и наш крейсер. Он неподвижно лежал на том же самом месте, где упал. Во вспышках красного света я увидел рядом с ним т р ё х шароидов, которые изучали какой-то механизм. На мгновение я задумался: они раскрыли ли эти существа тайну двигателей нашего космического корабля? но потом отбросив в сторону подобные мысли начал вместе с остальными осторожно пробираться к кратеру когда мы проползали мимо кучи коротких металлических брусков каждый прихватил по одному через мгновение мы оказались в дюжине шагов от ничего не подозревающих часовых разом вскочив на ноги мы бросились на врагов размахивая металлическими брусками Нападение оказалось настолько неожиданным и быстрым, что трое шароидов успели только повернуться в нашу сторону и потянуться за дисками огня. Наши дубины врезались в широподобные тела, круша мягкую плоть и превращая ее в лужи слизи. Побросав н а ш е о р у ж и е мы со всех ног помчались дальше к крейсеру. Его нижние люки оказались открытыми, и мы очутились на борту. Сарта Сен сразу убежал в рубку управления, а Халкур и Нарлон в генераторную. Я немного задержался, захлопнул тяжелый люк, запер его, включил гидравлический засов, после чего присоединился к остальным. Тут же автоматически включились насосы, подающие кислород. Привычно загудел генератор вибрации, когда я оказался в рубке. Сарта Сен уже колдовал над пультом управления. Присев рядом с ним, я услышал скрежет металла, доносившийся снаружи, а затем тревожные переливчатые крики. Подскочив к и люминатору, я увидел, как на залитую красным светом платформу из другого подъемника буквально выплеснулась волна темных шарообразных тел. Заслышав шум генераторов крейсера, они бросились к нам, а потом неожиданно остановились. Несколько из них достали диски, и шары пламени полетели в нашу сторону, но они не успели ужалить корпус нашего корабля. Сартасен щелкнул одним из переключателей, двигатели взревели, залитая красным с в е т о м платформа исчезла далеко внизу, корабль ушел в небо.